Эпиграф Мои стихи услышат, прекрасная страна, которую разделяют Апеннины и окружают моря и Альпы. Петрарка Книга первая. Освальд. Глава первая. Лорд Освальд Нельвиль, пэр Шотландии, собираясь провести зиму в Италии, выехал в конце 1794 года из Эдинбурга. У него была красивая благородная внешность, он отличался большим умом, принадлежал к высшей знати и владел независимым состоянием. Но тяжкая скорбь подорвала его здоровье, и врачи, опасаясь за его слабые легкие, советовали ему подышать воздухом юга. Он послушался их совета, хотя не слишком заботился о продлении своих дней — Все же он надеялся, что смена новых впечатлений, ожидавших его в путешествии, поможет ему рассеяться. Причиной его недуга была одна из самых глубоких наших горестей – утрата отца. Злополучное стечение обстоятельств, муки раскаяния, обостренные до крайности развитым нравственным чувством, еще больше растравляли его душевную рану, в чем немалую роль играло и расстроенное воображение – Когда человек подавлен несчастьем, он легко убеждает себя, что сам виновен в своих бедствиях, а гнетущая тоска способна смутить даже чистую совесть. В 25 лет лорд Нельвиль тяготился жизнью. Его рассудок судил обо всем предвзято, а болезненная чувствительность заранее отвергала все обольщения сердца. Никто не выказывал себя более снисходительным, более преданным другом, чем он, когда кому-нибудь требовалась его помощь, но ничто не доставляло ему удовлетворения, даже сделанное им добро. он всегда и с большой охотой приносил в жертву свои личные склонности ради ближних, однако ни одним лишь великодушием объяснялось подобное самоотречение. Нередко причина его таилась в унынии, наполнявшем душу Освальда, и делавшим его равнодушным к собственной участи. Люди, безразлично к нему относившиеся, обращали к своей выгоде эту особенность его характера и находили ее весьма привлекательной. Те же, кому был дорог Освальд, замечали, что, заботясь о чужом благе, для себя он не ждал ничего и огорчались, не имея возможности воздать ему за то счастье, какое он им дарил. А между тем, натура у Освальда была живая, впечатлительная, страстная. Он сам увлекался и был наделен всем, что могло увлечь других. Но горе и встревоженная совесть внушили ему страх перед судьбой. Он решил, что обезоружит ее, ничего от нее не требуя. В строгом выполнении своего долга, в отказе от жизненных услад, он надеялся найти защиту от тревог и волнений. Его страшили душевные муки, он полагал, что нет таких ценностей в мире, ради которых стоило бы подвергать себе опасности вновь испытать эти страдания. Но если человек склонен испытывать душевные муки, какой образ жизни может от них оградить? Лорд Нельвиль тешил себя надеждой, что покинет Шотландию без сожалений, ведь пребывание на родине не доставляло ему радости, Но не так создано гибельное воображение пылких душ. Он не подозревал, какие узы привязывали его к местам, где он так много пережил, к его отчему дому. В этом доме были покои, к которым он не мог приблизиться без трепета. Однако, удаляясь от них, он еще сильнее ощущал свое одиночество. Его сердце словно иссохло. Он уже не в силах был проливать слезы, когда изнывал от горя, Он утратил способность воскрешать в своей памяти мелочи семейного быта, которые раньше его так умиляли. Воспоминания его потускнели, они были так далеки от всего, что окружало его. Он, как и прежде, постоянно думал о том, кого все время оплакивал, но все труднее становилось ему вызывать в своем воображении облик покойного. Порой Освальд корил себя за то, что покинул места, где жил его отец. Кто знает, — говорил он себе, — дано ли теням усопших следовать всюду за теми, кого они любили? Быть может, им дозволено блуждать лишь близ мест, где покоятся их останки? Может быть, в это мгновение мой отец тоже тоскует обо мне, но нет у него сил призывать меня из такой дали, увы» течение неслыханных обстоятельств заставило его при жизни увериться в том, что я пренебрег его нежной привязанностью ко мне, нарушил свой долг перед отчизной, восстал против родительской воли, против всего святого на земле. Эти мысли причиняли лорду Нельвелю такую нестерпимую боль, что он не только не мог ни с кем поделиться ими, но и сам боялся им предаваться». Ведь так легко причинить себе своими размышлениями непоправимое зло. Особенно тягостно разлучаться с Родиной, когда надо переплыть море, покидая ее. Торжественно путешествие, которое начинается с океанских просторов, так и чудится, что за спиной разверзается бездна, и обратный путь уже отрезан навек. Впрочем, зрелище моря всегда производит сильные впечатления – словно возникает перед очами образ бесконечности, беспрестанно манящий к себе человеческую мысль, которая в ней бесследно теряется. Освальд, стоял, опершись на кормило корабля, не сводя пристального взгляда с волны, казался спокойным, ибо гордость, а вместе и робость, почти никогда не позволяли ему открывать свои чувства даже друзьям. Но его волновали мрачные думы, Освальд вспоминал юность, когда один лишь вид моря вызывал в нем стремление помериться с ним силами, и он без оглядки бросался вплавь, рассекая волны руками. «Для чего», — с горечью говорил он себе, — «непрестанно предаваться размышлениям? Ведь столько наслаждения в деятельном существовании, в этой яростной борьбе, дающей ощущение могучей силы жизни». Тогда и сама смерть, быть может, становится славным подвигом. Она настигает внезапно, ей не предшествует угасание, но смерть, что приходит не по зову хребреца, а прокрадывается к нам потихоньку в потемках, в долгие ночные часы отнимая у нас понемногу самое дорогое, не нашим жалобам, отталкивая нашу руку и беспощадно направляя против нас вечные законы природы и времени». Такая смерть вселяет в нас презрение к судьбе человека, к бесплодности его страданий, к тщетным попыткам сопротивления, которые разбиваются, а неизбежность. Вот какие чувства обуревали Освальда. Его состояние было тем мучительнее, что живость молодости соединялась в нем с привычкой к размышлениям, присущим иному возрасту. Он проникался мыслями, которые должно быть приходили в последние дни жизни к его отцу, но в меланхолические раздумья старости вносил пыл своих 25 лет. Он был ко всему безучастен, однако сожалел о счастье, будто у него еще сохранялись какие-то иллюзии. Такое противоречие, столь противное велениям природы, требующей согласованности и последовательности в естественном ходе вещей, приводило в смятение Освальда, однако его обхождение с людьми оставалось спокойным и ровным, а тихая грусть, далекая от дурного расположения духа, сообщала его характеру еще больше доброты и благожелательности. Несколько раз при переходе из Гарвича в Эмден море угрожало бурей. Лорд Нельвиль помогал советами матросам, подбадривал пассажиров, А когда сам брался за штурвал, заменяя на время рулевого, то обнаруживал большую силу и сноровку, и не только потому, что был от природы ловок и подвижен, но и потому, что вкладывал душу во все, что не делал. Когда пришла пора расставаться, вся команда корабля окружила Освальда, желая с ним проститься. Его благодарили за множество разных услуг, о которых он уже позабыл, То он часами играл с малым дитяти, то поддерживал старца во время качки. Подобное отсутствие себелюбия весьма редко встречается. Целый день проходил так, что он совсем забывал о себе. Он весь принадлежал людям, объятый тоскою и любовью к ним. Прощаясь с Освальдом, матросы в один голос твердили. — Да пошлет вам Бог больше счастья, дорогой наш милорд! Между тем он ничем не выдал своего горя, и спутники его круга ни словом не обмолвились с ним об этом. Но простолюдины, с которыми редко бывают откровенно вышестоящие, привыкли без слов понимать чужие чувства. Они сострадают вам, когда вы горюете, хотя и не знают причины ваших печалей. Участие их непритворно, в нем нет и тени желания вас порицать или поучать».